Как он знает, где ее найти? Теперь, когда она сожгла мосты, он узнает. Как-нибудь узнает, потому что все путешествия заканчиваются встречей влюбленных. Должны, обязаны, она сошьет шторы на окна. Желтые, канареечные или цвета яичного желтка. радостные, как солнечный свет. Неважно, что она не умеет шить. Бокалищица поможет. Накрахмалит и повесит шторы. На коленях, с веником в руках, выметит из-под раковины дохлых мух. И машины помет, заново покрасит найденные устаревшие банки и напишет по трафарету чай, кофе, сахар, мука и при этом будет напивать. Купит новое полотенце, целую кипу новых полотенец. И просто, не это важно, и наволочки станет подолгу причесываться. Вот такими приятными вещами она будет заниматься, ожидая его. Она купит радио. Поддержанный жестяной приемничек в ломбарде. Будет слушать новости, чтобы всегда быть в курсе. И еще у нее будет телефон. Он ей надолго понадобится, хотя никто ей не позвонит. Пока не позвонит. Порой она будет поднимать трубку, послушать гудок. Или голоса на спаренной линии. В основном женские. Кулинарные рецепты, погода, покупки, дети и отсутствующие мужчины. Но, конечно, ничего этого не происходит. Или происходит, только этого не видно. Происходит в другом измерении. Слепой убийца. Телеграмма. Телеграмму принес, как обычно, мужчина в темной форме, с лицом, на котором ни намека на радостные вести. Их, когда берут на работу, учат такому выражению. Отстраненному и скорбному. Точно темный пустой колокол. Точно закрытый гроб. Телеграмма пришла в желтом конверте с прозрачным окошечком, и говорилось в ней то же, что обычно в них говорится. Словами, что доносятся издалека, словно их произносит незнакомец, незваный гость, стоящий в дальнем углу длинной пустой комнаты. Слов немного, но все отчетливы и внятны. Сообщаем, погиб, сожалеем. Осторожные, безучастные слова. А за ними скрытый вопрос. — А вы чего ждали? — Это что? — Кто это такой? — говорит она. — Ах да, тот человек. — Но почему извещение прислали мне? — Я вряд ли его ближайшая родственница. — Родственница? — говорит кто-то из них. — А у него есть родственники? — это сказано как шутка. Она смеется. — Я тут ни при чем. Она комкает телеграмму, не сомневаясь, что они уже тайком прочли, прежде чем отдать ей. Они читают всю почту. Это само собой разумеется. Она садится. Слишком резко. — Простите, — говорит она. Мне как-то не по себе. Вот, возьми. Это тебя взбодрит. Выпей, будет лучше. Спасибо. Я тут ни при чем, но все равно шок. Прямо дрожь пробирает. Она ежится. Успокойся. Ты как-то побледнела. Не принимай близко к сердцу. Может, это ошибка? Может, перепутали адрес? Вполне. А может, он сам это подстроил? Пошутил, так сказать. Парень со странностями, насколько я помню. Судя по всему... Это мягко сказано. Какая гнусность. Будь он жив, ты могла бы в суд на него подать. Наверное, хотел, чтобы ты чувствовала себя виноватой. Это на них похоже. Все завистливы. Собаки на сене. Пусть это тебя не тревожит. Как ни посмотри, ничего хорошего. Хорошего? Что тут может быть хорошего? В нем никогда не было ничего хорошего. Думаю, надо написать его начальнику. Пусть объяснится. А он-то откуда знает? Не он посылал телеграмму, а какой-то местный мелкий чин. Они берут адреса из документов. Тебе скажут, что вышла путаница, и не первый раз, насколько я знаю. В любом случае не стоит суетиться. Это привлечет к тебе внимание, а ты все равно не узнаешь, зачем он это сделал. Если мертвец призраком не явится, и глаза горят, они тревожно смотрят на нее. Чего они боятся? Какого ее поступка? — Зря вы это слово сказали, — говорит она раздраженно. — Какое? — А, она имеет в виду мертвец. Ну, лопата есть лопата. Назовем вещи своими именами. Не надо, мне не нравятся лопаты. Не нравится, что ими делают, ямы копают в земле. Не психуй. Дай ей платок, не время дразнить. Ей надо пойти наверх и отдохнуть, и все будет в порядке. Пусть это тебя не волнует. Не принимай близко к сердцу. Забудь. Слепой убийца. Конец сакел Норна. Ночью она внезапно просыпается, сердце отчаянно колотится. Она выскальзывает из постели, бесшумно подходит к окну, поднимает раму и выглядывает. Почти полная луна, вся в прожилках и старых шрамах. Ниже разливается нежно-оранжевый свет уличных фонарей, что отражаются в небе. Внизу тротуар, покрытый пятнами теней. Его загораживает каштан в саду перед домом. Надежной, прочной сетью раскинул ветви, Слабо поблескивают белые мотыльки цветов. Рядом с каштаном мужчина смотрит вверх. Она видит черные брови, глазные впадины, улыбку, разрезавшую темный овал лица. На ключицах что-то белеет, рубашка. Он поднимает руку, машет. Он хочет, чтобы она вышла к нему, вылезла из окна, спустилась по дереву. Но она боится, боится упасть. Вот он на подоконнике, вот он в комнате. Цветы каштана ярко вспыхивают. При свете она видит лицо, посеревшую кожу. Двумерные черты, как на фотографии, только размытые. Пахнет сгоревшим беконом. Он смотрит не на нее, не совсем на нее. Она превратилась в свою тень, и он смотрит на тень, туда, где были бы глаза, если бы тень видела. Ей мучительно хочется прикоснуться к нему, но она не решается. Если его обнять, он расплывется, растает, распадется на куски, превратится в дым, в молекулы, в атомы. Ее руки пройдут сквозь него. Я же говорил, что вернусь. Что с тобой случилось? Что произошло? А ты не знаешь. Теперь они снаружи, видимо, на крышу, смотрят вниз на город, но она этого города никогда не видела. На него точно сбросили громадную бомбу. Все в огне, все пылает. Дома, улицы, дворцы, фонтаны и храмы. Они взрываются, лопаются фейерверками. И ни звука. Город горит в тишине, как на картинке. Белым, желтым, красным и оранжевым. Ни единого крика. Здесь нет людей. Должно быть, они уже погибли. Его лицо озаряют вспышки. Ничего не останется, говорит он. Груда камней, несколько старых слов. Все кончено. Стерто с лица земли. Никто не вспомнит. Но он был такой красивый, — говорит она. Теперь ей кажется, что она знает город и знает очень хорошо, как свои пять пальцев. В небе поднимаются три луны. Цикрон, — думает она, — любимая планета, — земля моего сердца. Там однажды, давным-давно, я была счастлива. Все кончено, все погибло. Она не в силах смотреть на бушующее пламя. Для кого-то красивый, — говорит он. В этом вся проблема. А что случилось? Кто это сделал? Старуха. Кто? Он сверкает, будто жесть. Глаза вертикальные щели. Она помнит его другим. Все, что делало его единственным в своем роде, сгорело. Ничего страшного, говорит он. Город построит заново. Так всегда бывает. Теперь она его боится. Ты так изменился, — говорит она. Критическая ситуация. Пришлось с огнем бороться. Огнем. Но вы победили. Я знаю, вы победили. Никто не победил. Значит, она ошиблась? Нет. О победе сообщали. Был парад, — говорит она. Я слышала. С духовым оркестром. Посмотри на меня, — говорит он. Но она не может. Не может сфокусироваться. Он неустойчив. Он смутен, плывет. Точно пламя свечи, но лишенный света. Она не видит его глаз. Он мертв. Конечно, конечно, он мертв. Она же получила телеграмму. Но ведь это вымысел. Просто другое измерение. Откуда опустошение тогда? Он уходит. Она не может его позвать. Горло пересохло. Вот он скрылся. У нее сжимается сердце. Нет, нет, нет, нет, говорит что-то внутри нее. Слезы струятся по лицу. И тут она действительно просыпается. Глава 13. Рукавицы. Сегодня дождь. Слабенький, скуповатый апрельский дождик. Уже зацвели голубые пролески, проклюнулись нарциссы, рвутся к свету, бог весть, откуда явившиеся незабудки. Но вот опять. Растительная толкотня и давка. Им не надоедает. Растения ничего не помнят. Вот в чём дело. Не помнит, сколько раз уже проделывали все то же самое. Должна признаться, меня удивляет, что я по-прежнему здесь, по-прежнему говорю с тобой. Мне нравится думать, что говорю, но, конечно, нет. Я ничего не произношу, ты ничего не слышишь. Между нами лишь черная строка, нить, брошенная на пустую страницу. Ну, угад? Лед на порогах Луветта почти сошел, даже в тенистых провалах. Вода, сначала темная, потом белая, грохочет по известняковым расселинам и валунам, легкая, как всегда. Шум страшный, но успокаивающий, красивый даже. Понятно, почему он так людей притягивает. К водопадам, в горы и пустыни, в глубокие озера, туда, откуда нет возврата.